Глава 5. Бесплатный сыр бывает в мышеловке, но только для второй мыши. Анекдот. Как важно и интересно знать все, что происходит в мире. Уинстон Черчилль, политик. Место действия Перекоп. Крымское ханство. Время действия июнь 1609 года. Аскер Мамаев, капитан Суворовской бригады, командир эскадрона дальней разведки. «Этой осенью будет 10 лет, как я служу в меховой компании. Сначала в школе ланцкнехтов от капральской палки учился, потом на кораблях на пинках от боцмана, а теперь я без палки и без пинков учусь. Каждую неделю офицеры меховой компании играют в солдатики. Это Виктор Вайс придумал». Берется подробная карта местности, на ней расставляют войска противников. Пехоту, конницу, артиллерию назначаются главнокомандующие и командиры отдельных отрядов. Обозначают препятствия, укрепления и начинается игра. Каждый командир отряда ходит по очереди и двигает свой отряд по карте. Главнокомандующие могут исправить ситуацию, отдав приказы отрядам на следующий ход. Нужно переиграть соперника за счет маневра и концентрации сил на главном участке. Цель игры – улучшение навыков управления войсками и достижение взаимопонимания и слаженности частей во время боя. Сейчас же, допустим, у Стрельцов. Как? Расставил главный воевода полки на поле и началось сражение. План боя, если он был, тут же летит в Тартарары. Редко когда что идет по плану. Войска перемешиваются в кучу малу и ни о каком управлении нет речи. Максимум выдвижение резервных полков в центр или на фланге. А теперь в игре и в бою каждый офицер старается принимать решения самостоятельно. Да такое, чтобы командиры соседи поняли и поддержали. У всех офицеров есть подзорные трубы и помощники, что помогают следить за полем боя и докладывают об изменениях. От командира к командиру на лошадях носятся посыльные с донесениями на языке аспиранта. На русском или немецком в бригадах не все говорят, а вот на языке меховой компании – все. Поэтому и во взятии Перекопа сначала целую неделю играли, пока не пошли на противника. Боярин Липунов с поместной конницей, с охочими большими ногами и запорожцами, устроил облаву на степняков в Причерноморской Тавриде. Первая бригада в это время, высадив в Геничах драгунский полк, высадилась с двух сторон от Перекопа, сразу же оседла в дороге. По бездорожью через степь было можно уйти, но только налегке, без телек и без пушек. Когда у Перекопа высадилась вторая бригада, то защитники укреплений после короткого боя сдались. Двум ротам янычар позволили уйти в кефе с оружием, А остальных спутали веревками и посуху отправили в Геничи строить укрепления. Оставив на укреплениях перекопа пехотные и полки, наша армия двинулась к Гизлеву, который уже был взят армией Зарудского. Место действия – Кефи, Феодосия, иелет Османской империи. Время действия – июль 1609 года. Князь Дмитрий Трубецкой, боярин командующий Азовской армией. «Меня, Гедеминовича, командовать тыловым войском?» «Это в голове не укладывается. Все на войне с добычей, а я в тылу обозы охраняю. Нет, подарки мне, конечно, привезут. Коня там, ружье, саблю с камнями. Даже татарку красивую привезут. Только все одно обидно». Из Москвы прибыли ко мне бояре, мой племянник, князь Юрий Никитич Трубецкой и князь Иван Семенович Куракин. Мой племянник был воевода и так себе, а вот Куракин умен и отважен зело. Все сражения, где он был, победой закончились. Тут запорожцы прислали делегацию, хотят по Азову в Крым пройти, да и пограбить там жирных армянских да еврейских купцов, что нажились на работорговле. Запорожцы наши союзники и запрещать им проход у меня прав нет. Другое дело, что османы будут недовольны. Ну так кто же будет доволен, если его ограбят? Войск в Южном Крыму почти нет. Ханское войско на помощь не придет. Можно в османских городах столько добра набрать, что и на корабли не поместится. Правда, молодой Вайс запретил на турок нападать. Племянник и куракин как это услыхали, так и взорвались люто. Куракин без обиняков заявил. «Этот сосунок ни бельмеса не разумеет. Даже на свою красавицу жену не смотрит. Как только умудрился ей ребенка заделать. Он, значит, там будет хабаром телеги набивать, а ты, значит, ему провизию посылай. Я просто не понимаю твоего посула. Скажись в письме больным. Оставишь обозные дела на племянника. Юрий грамоте разумеет, разберется». А мы с тобой на десяток кораблей возьмем пару тысяч донцов. Не, что они от Хабара откажутся. И вместе с запорожцами посмотрим, где что у турок лежит. Если что, ты болел и ничего не знаешь. А турок примучили кто? Запорожцы. Они же постоянно по морю за Хабаром ходят. Не дрейфь, Дмитрий Тимофеевич. Ведь это ты должен быть десницей при царе, а не безродный Зарудский. Ну что, идем в кефи на турок? Вот и славно. Место действия Тара Сибирь. Время действия Июль 1609 года. Ха-на, кореянка. Как жизнь-то переменилась? Моя бабушка Сундань была наложницей принца и родила ему дочь, мою маму Ли -хе ок Вскоре мой отец умер, а мамин сводный брат дядя Санжо стал королем. Казалось бы, все замечательно. Я племянница короля. Но не тут-то было. Королевский клан схлестнулся с бабушкиным, и мою семью выслали из дворца на самый север Часона в провинцию Хамген. Плохо, но не смертельно. А вот после смерти бабушки моя мама стала сиротой. Она жила в доме наместника северной провинции и была типа няньки для его детей. Моя мама вышла замуж поздно. Ей было уже под 30. В провинцию прислали молодого офицера-вдовца Ли Суньсина. Родители полюбили друг друга, и на свет появилась я. Когда мне был один год, то отца по ложному обвинению посадили в тюрьму и приговорили к казни. Мама вместе со мной на руках ездила в столицу и встретилась с дядей, королем Часона. «Если бы он нас не принял, то мы бы там и умерли». Денег ни на жилье, ни на еду не было. Король сан освободил моего отца из тюрьмы, но разжаловал из офицеров в солдаты. Мы жили очень бедно, пока отец снова не отличился на войне и вновь стал офицером. Вскоре моего отца, офицера невысокого ранга, назначили командующим одного из флотилий Чусона. Это было невиданно, не адмирала а офицер скромного чина, командир флотилии. Столицы многие были недовольны выскочкой, из грязи в князи. Это я хорошо помню. Мне было года 4. Я тогда была на борту многопушечных кораблей, железных черепах, что придумал мой отец. Над ним смеялись, мол, в море железные черепахи, кабуксоны, сразу же пойдут ко дну. А через пару лет на нас двинулся огромный японский флот. Столичные адмиралы отказались биться с японцами, и мой отец стал главнокомандующим флотом Часона. В морских сражениях при Сачхоне, при Танпхо, при Танханпхо, при Ульпхо мой отец всегда одерживал победы над японцами. Тогда враги собрали все свои силы и сошлись с флотом моего отца в битве при Хансанда. Более сотни кораблей сошлись в яростной схватке. Почти все японские корабли были потоплены либо захвачены. Начались мирные переговоры. Моего отца, героя Чесона, дворцовые крючкотворы сумели отстранить от должности и посадить в тюрьму. Король выпустил отца лишь тогда, когда корейский флот потерпел страшное поражение от японцев. Отец собрал все, что смог и выступил навстречу японскому флоту, что был больше в 10 раз. В проливе Менрян наш флот снова разгромил японцев, уничтожив половину их кораблей и не потеряв ни одного. В проливе Нарян отец выиграл последнюю битву, снова разгромив японцев. В этом сражении отца поразила вражеская пуля, и он умер на борту корабля. «Через год от горя и лишений умерла моя мама, а меня, 12-летнюю, отдали в приемную семью». Приемный отец провинился перед королем, и меня отправили в служанки в империю Мин, Китай. Со временем я стала подругой-телохранительницей юной жены ханьского посла в Турфане. Жизнь снова стала спокойной и прекрасной. Я брала уроки владения оружием, читала книги, изучала наследие Конфуция. Год назад моя жизнь снова дала трещину. Моя хозяйка умерла при родах, и посол попросил меня стать его наложницей. Я не хотела этого и сбежала из города, присоединившись к каравану купцов, идущих еще дальше на запад. На караван напали айраты, ограбили, но никого не убили. Я попросилась к ним под защиту. Меня приняли, но вождь начал оказывать мне знаки внимания. Это не понравилось его жене, и от меня решили избавиться, отправив на службу какому-то важному человеку – князю. Вот еду с русским караваном из Турфана в далекую Россию и думаю, а что же меня ждет в новых землях? Место действия – Бахчисарай, Крымское ханство. Время действия – июль 1609 года. Виктор Вайс, герцог Вергинский, князь Себежский, попаданец получил письма из Курляндии, из Москвы и из Себежа. Дядюшка Лупальд фон Вендель пишет из Риги, что часовая мастерская, основанная год назад в Бюрге, выпустила уже больше сотни карманных и напольных часов. Причем курляндские ученики после отъезда Бюрге усовершенствовали маятник, начав использовать его в качестве регулятора. Это повысило суточную точность хода в несколько раз. Теперь часы убегают или отстают всего на 1-2 минуты за неделю. Феноменальная точность. 20 карманных часов для офицеров моих бригад пришли вместе с письмом. Очень вовремя. Механическая мастерская в тоже начала выпуск таких часов. А еще шагомеры для картографов каждой бригады для более точного определения расстояний. Царица Варвара подтверждала, что семьям рекрутов моей третьей бригады списывалась полтина из налогов или задолженности. Хоть таким способом удалось набрать 5000 более-менее здоровых и смышленых парней. Больных и тупых рекрутов мои ветераны-инвалиды нещадно браковали в вербовочных депо, созданных во всех крупных российских городах. Командирами и инструкторами в третью бригаду назначались прошедшие службу в первой и закончившие Себежскую или Рижскую офицерские школы. Для третьей бригады за пару лет на шелковые деньги будут закуплены 5000 мушкетов, которые теперь делались из взаимозаменяемых деталей. То есть можно было поменять ствол или замок на Сибирском и Рижском мушкетах, и те все равно исправно бы стреляли. Полковые мастерские теперь легко справлялись с ремонтом мушкетов в полевых условиях. Но все это было очень-очень дорого. И стандартизация оружия, и новые лафеты для пушек, вооружение и содержание бригад требовали огромного количества денег. Если бы не моя доля в компании и не выпуск своих банкнот, то три бригады на деньги своих графства и княжества я бы не потянул. Одну и то еле-еле. Впрочем, в Виргинию приходилось пока только вкладывать. Денег от продажи мехов не хватало на необходимое графство товары и оборудование. Корабли с товарами и поселенцами нечасто, но пропадали на длинном пути через океан. То ли шторм, то ли пираты. Хотя я уже давно приказал конвоировать караваны бригами и фрегатами, которым по силам уничтожить любой пиратский корабль. С Малой Ногайской Ордой боярин Прокопий Липунов покончил еще в прошлом году. На Кубани теперь селилось новое казачество. Молодой боярин из Тома Пашков был назначен царицей и их атаманом. Со шведами, слава богу, разобрались, и все, что им было положено, выплатили с процентами. Такими союзниками разбрасываться не нужно. После взятия Перекопа и порта Гизлев – Судьба Крымского ханства была решена. 10 шведских полков были переброшены морем из Азова. Наше преимущество стало подавляющим. Противник то тут, то там сдавался без боя. Пленных татар было решено заранее перебросить на строительство Волгодонской переволоки, длиной около 15 километров. На насыпе была сделана четырехпутная деревянная дорога, по которой лошади и валы тянули колеса телег по выдолбам, закрепленных на шпалах бревна. Теперь товары с персидского порта на Каспии доходил до польского Киева или Ибрацлова за пару-тройку месяцев, что делало этот путь чрезвычайно выгодным во время продолжающейся турецко-персидской войны. Сотни купеческих кораблей теперь могли беспрепятственно доставлять и забирать товары с берегов Дона и Волги. Хан попытался дать бой на подступах к Бакчисараю и собрал к 3000 гвардии 20 конное ополчение. Но наши пушки картечью остановили атаку конницы, и мы со шведами под барабанный бой перешли в наступление. Ставку хана отчаянно защищала его гвардия и самые храбрые нукеры. Но и там картечь сделала свое дело. Враг бросился бежать к ханскому дворцу. Дорогу к горной крепости Чуфут-Кале заранее перекрыл один из драгунских полков. Долгой осады не было. Стены вокруг ханского дворца не были достроены, поэтому взрывать ничего не пришлось. Пехота сквозь проемы ворвалась во дворец, и после недолгого сопротивления все было кончено. Хан и его окружение не сдались и были убиты. В отличие от Гизлева, который казаки и стрельцы полностью разграбили, С Бахчисараем такого не случилось. Мои солдаты за много лет службы поняли, что нарушение приказов офицеров приводит к неотвратимому наказанию. Шведов тоже строго-настрого предупредили. Поэтому бесчинств и грабежей не было. Городские власти собрали лишь треть от наложенной на город контрибуции. Поэтому, по традициям этого времени, пришлось взять заложников из самых знатных семей, пока сумма не будет собрана. Стамбул мы отправили посла с подарками. И вместе с ним, о ужас, отправился дядька Иван Заруцкий. Он сдал мне командование армии и ушел с посольством на корабле Берут. Он обиделся, что полковники приняли мой, а не его план сражения с крымским ханом. Напился, нарал на всех и послал к чертям. Видимо, это у него давно накипело. Царица на него давит, дума на него давит. Он всем улыбается сквозь проклятие, вот и сорвался с цепи. Ничего, за месяц успокоится и войдет в норму. С османами нам враждовать выйдет себе дороже. Ведь в европейскую часть империи, кроме знакомой мне Турции, сейчас входят земли Албании, Болгарии, Македонии, Греции, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Румынии, Молдавии. Польша, Украина, Словакия, значительные территории Венгрии, Польши и России. А ведь еще огромные богатые провинции в Азии и Африке. Чтобы воевать с империей, которая может собрать армию раз в пять больше и богаче раз в десять, нужно быть полным идиотом. Османы могут легко вести войну на истощение до последнего русского и восстановить статус-кво с Крымом и Сазовом. Россия, не имея ни промышленности, ни денег, не потянет эту войну. Нам бы дикое поле за 10 лет освоить. Мир. России нужен мир. Именно с таким посылом уезжало русское посольство в Стамбул. Если хорошо подумать, то султану тоже большая война не нужна. Да, он лишится Азова и нескольких портов на Кубани, но это тысячная доля его владений. Из-за чего воевать? Крымское ханство показало себя в неприглядном свете, попытавшись посадить своего принца на султанский престол. Такое не прощают, особенно в юности. А молодой султан, хоть и наплодил детей в гареме, все равно еще не твердо сидит на троне. Денег на регулярную выплату янычарам и другим солдатам и морякам нет. В провинциях у него воры и интриганы. Думаю, что диван, османский совет министров, взвесит все за и против и подпишет с нами мирный договор. Место действия – Стамбул. Время действия – сентябрь 1609 года. Бывший главнокомандующий российской армии Иван Заруцкий, князь Донской, десница российской царицы Варвары. Целую неделю мы торчали в порту Стамбула. Ждали, когда посла со свитой вызовут во дворец султана. Сегодня, наконец, вызвали. Одних подарков султану две телеги во дворец повезли. Я здесь инкогнито, то есть тайна. Захотелось после уничтожения ханской семьи отдохнуть от проблем. Посмотрел на тела убитого хана, ханши, их детей. И что-то муторно стало. Какие же мы, люди, звери! Передал руководство армии Вайсу и Пашкову, а сам переоделся в Казацкое и сел на корабль. Нужно пару месяцев отдохнуть от дел, от убийств. После взятия Бахчисарая война не закончилась. В Крыму остались десятки тысяч вооруженных татар, многие из которых были настроены к нам враждебно. Борьба с ними будет идти не год и не два, а десятилетия, или даже столетия. Может быть, как предложил Баловень, собрать их всех в Орду и отправить за Дунай. Пусть в Европе в походы за ясырем ходят. Убивать их нельзя, не нужно злить османского султана. Он на нас за Азов готов собаку спустить. Так что пошлем посла на бриге Беркут. Пусть посмотрят, какие у нас корабли, какие пушки. Посла не должны тронуть, тем более, что подарки богатые султану повезет. «Южный Крым мы не тронули». «Ну а Азов?» «На карте Османской империи это просто точка, за которую туркам сражаться не обязательно. Ну, я так думаю. У них же огромные проблемы на Востоке. Война с Персией. Император из Вены тоже на них свои клинки точит. Венецианцы мечтали повторить разгром турецкого флота и стать хозяевами Средиземного моря. Мечты, мечты...» Я вот, переодетый в простого казака, еду посмотреть на Стамбул. Когда-то я в цепях видел его с борта галеры к скамье, который и был прикован. Сейчас же на мне цепей нет. Подпишет наш посол договор с султаном, погуляю по Стамбулу. А не подпишет. Значит, просто отосплюсь на бриге, весь день напролет, играя с моряками в кости. А вот и наши телеги. А где посол? Нету. На борт из лодок поднимается охрана порта и просит спуститься всем на берег. Спускаемся. У меня какое-то нехорошее предчувствие. На Дворцовой площади, куда нас привезли, уже стоят члены нашего посольства. Подхожу за спину послу, который единолично здесь знает меня, и интересуюсь, что происходит. Оказывается, следом за нами пришел турецкий корабль из Южного Крыма который привез в Стамбул весть о захвате запорожскими и донскими казаками столицы эйалета кефе Город разграблен, лишь немногим удалось бежать на этом корабле. Заседание дивана закончилось. Султан Ахмед вышел из здания и сел в шатер. Визирь оглашает его волю. Всех с русского корабля «Беркут», кто сейчас откажется от своей веры, «Помилуют и отправят вечными работниками в каменоломню, а тех, кто не откажется?» «Первым ставят на колени и спрашивают посла. Не отказался. Вжик, и голова покатилась по площади. Капитан корабля, курляндец, тоже не отказался. Вжик. Третий отказался и, сняв крест, протянул чару. Светловолосый воин был, вероятно, немцем или другим европейцем, которого в детстве взяли на обучение в Османское войско. Этот парень уже забыл свою землю, своих родителей. Теперь его родина здесь, его отец-повелитель Султан. Янычар поднял крест над головой и бросил его на брусчатку под улюлюканье городской толпы, стоящей неподалеку за оградой. Дальше пошло быстрее. Почти все, в том числе и я, сняли кресты. Византийская хитрость. Если проиграл, то притворись побежденным. Победишь в следующий раз. Люди часто присягают, кому попало, чтобы сохранить жизнь. Когда нас выводили с площади, то я услышал, как из башни женский голос крикнул Алладин. Я обернулся, но ничего не понял. В Виндаве я рассказывал эту сказку следопытам. Мы ее вместе с моим Борчуком Виктором Вайсом сочинили тогда. Кире и Мерседес эта сказка безумно нравилась. Они представляли себя принцессами во дворце, а маленького Вайса заставляли играть роль слуги. Принеси то, сделай это. Кира была великой выдумщицей, а Мерседес звонко смеялась над ее шутками. Мерседес. Нет, вряд ли. Хотя... Место действия – Вена. Время действия – сентябрь 1609 года. Император Священной Римской империи Рудольф II. Какое несчастье! Мой сын Юлий Цезарь Австрийский убил женщину, с которой жил. Он и раньше пытался ее убить. Изрезал как-то ее ножом и выбросил из дома в окно на скалы. Но Чешка тогда выжила. Мой сын, которого некоторые величают бастардом, снова привел ее в свой дом и, по рассказу слуг, в этот раз таки убил женщину, расчленив ее тело на куски. «У меня тоже случаются приступы безумия. Я чувствую себя то драконом, то сатаной, но никого не убиваю. Откуда это в нем? Я же хотел сделать сына императором. А какой народ примет такого господина?» Чехи снова начали мутить воду. Я же даровал им грамоту величества, где гарантировал свободу вероисповедания. Но эти поборники Яна Гуса потребовали изменений в правительстве, состоящем из католиков. Это был перебор. Мой брат-наместник Матиаш слишком уж благоволит этим протестантам. На прошлой неделе они вновь в пражском дворце учинили дефинистрацию. Выбросили в окно трех имперских чиновников. Спасение моих людей, католическая церковь объяснила помощью Девы Марии, а протестанты сказали, что выброшенных в окно с десятиметровой высоты спасла навозная куча. Кому верить? В любом случае, мои советники уже направили в Прагу имперскую армию, чтобы она навела там порядок. А то из окон в навоз. Нехорошо.